56. Прошу вас прекратить эту неприятную и смешную сцену. Сейчас же проводите этого господина в бильярдную, Кульгамы. Нет. Вы сейчас же проводите этого господина в бильярдную. Нет. Будет крайне прискорбно, Кульгамы, если давние отношения связывающие вас с этой фирмой, прервутся из-за отказа выполнить простое приказание. В этом доме, господин директор, еще ни разу не пренебрегли желанием гостя не беспокоить его, исключая, конечно, тех случаев, когда в дело вмешивалась высшая власть, то есть тайная полиция. Тогда мы были бессильны. Рассматривайте мой случай как случай вмешательства высшей власти. Вы из гестапо? На такие вопросы я не отвечаю. А теперь проводите этого господина в бильярдную кульгамы Вы, господин директор, первый, кто хочет запятнать репутацию нашего отеля. Я сам провожу вас в бильярдную, господин доктор. Только через мой труп, господин директор. Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать, есть вещи, которые не продаются. Порок перестает быть пороком, если нет добродетели». И ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья. Неделями я натаскивал тебя наверху в моей комнате, учил, как незаметно брать чаевые, медью, серебром, бумажками — это тоже искусство. Незаметно принимать деньги, ибо чаевые — душа нашей профессии. — Да, когда-то я тебя натаскивал. Заниматься с тобой было адски трудно. Но ты и тогда уже пытался меня надуть, врал, что для занятий у нас было всего три монет по одной марте, хотя их было четыре. Одну монету ты хотел утаить. Ты всегда был свиньей, никогда не понимал, что существуют вещи, которых не делают. А теперь ты снова делаешь то, чего не делают». За это время ты научился принимать чаевые и согласен взять даже меньше тридцати сребреников. Сейчас же вернитесь в холл Кульгамы. Этим господином я сам займусь. Отойдите, я вас предупреждаю, только через мой труп. А ведь уже без десяти одиннадцать. Через десять минут он все равно спустится вниз». Если бы вы немножко соображали, этой комедии можно было бы избежать. Но пусть осталось всего десять минут, только через мой труп. Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестие Вот я перед вами, Йохен, здешний фактотум, продажный старик, прошедший сквозь огонь и воду. Но вы попадете в бильярдную... Только через мой труп. Глава третья Он уже давно просто гонял шары. Отказавшись от правил, отказавшись от счета, он толкал шар то чуть заметно, то резко, казалось, без всякого смысла и цели. Каждый раз, как шар ударялся о два других шара, Из зеленого небытия возникала новая геометрическая фигура. Это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении. Он прочерчивал в небе орбиты комет, белые по зеленому полю, красные по зеленому полю. Следы появлялись, а потом вновь исчезали. Тихие шороки извещали о возникновении новых фигур. Если шар, который он толкал, ударялся о борта или о другие шары, шорохи слышались раз пять или шесть.